Любовь Чара. флирта с драконом. Пролог. Неправильность собственной реакции девушку откровенно злила. Она корила себя за то, что сидела на постели умирающей матушки и ничего, кроме сочувствия и сожаления, не испытывала. «Разве я не должна сейчас заливаться горючими слезами?» мысленно призывала она саму себя к ответу. «Разве не должна шептать бледной, едва живой сирене о том, как люблю ее?» Разве не должна страдать, в конце концов, от грядущей потери единственного родного человека? К огромной досаде ничего подобного она не чувствовала. Окажись сейчас в этой постели любой другой посторонний человек чувства были бы такими же. Но в кровати лежал не посторонний. От собственной черствости девушке хотелось побиться головой о стену. Ты должна отомстить за меня! нарушил гробовую тишину мелодичный голос умирающий. Какой она сейчас ничуть не выглядела. Сирена, она и умирая, оставалась сиреной, полной, но фигуристой брюнеткой, сияющей сияющим молодостью лицом. Король Орландо использовал меня, словно куклу. Когда игрушка надоела, он выставил меня вон, заявив, что ни я, ни ребенок от меня ему не нужны. С трудом договорив, она активировала заклинание правды. Оно окутало ее желтой дымкой, магия сирены относится к ментальному виду, Отсюда и характерный солнечный свет. Сияние погасло, а девушка едва не уронила челюсть. Все слова матушки сказанные только что были правдой. Да, дочь, твой отец, король Орландо, а его сыновья Орец и Кристиан, твои братья. Через неделю начнется отбор невест для наследного принца. И я хочу, чтобы ты выиграла его. Но как? Только и смогла потрясенно выдохнуть девушка, имея в виду то, что не может выйти замуж за брата. Матушка собрала последние силы и цепко схватила ее за ворот платья. «Ты сильная, Сирена, гораздо сильнее, чем я. Этот дворец, этот гадюшник. Ты поедешь туда, и ты всех там очаруешь ментальной магией Сирены». Матушка притянула дочь еще ближе. Та лишь беспомощно моргала, пребывая в полном шоке. Слышишь? Ты должна выиграть этот драконий отбор. И тогда ты бросишь ореться перед брачным алтарем. Ты должна унизить его так, как унизил меня когда-то его отец. Выбросить наследника, как сломанную куклу. Отказаться становиться его женой. Обещай мне, что сделаешь это. Обещай сейчас, ну. Отохватившей паники и ужаса девушка готова была пообещать все, что угодно. Да-да, обещаю. Голос плохо слушался хозяйку, и ответить ей удалось не с первого раза. Рука матушки тут же разжалась, и на подушке упала уже некрасивая ухоженная женщина, а мертвое тело дряхлой старухи. В последнее ментальное воздействие на дочь она вложила все крохи оставшихся у нее жизненных сил.